Серж Винтеркей. «Ревизор. Возвращение в СССР». Книга 36. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. В понедельник с утра позавтракали и поехал записывать передачи на радио. Начали мы с Николаевым с Кубы. Рассказал те факты, которые мало известны в Советском Союзе, но для кубинцев очень важны для понимания выбора их нынешней антиамериканской политики. О том, как в конце XIX века в Латинской Америке разгорелась борьба с испанскими колонизаторами. И Куба, как одна из важнейших испанских колоний в Латинской Америке, с азартом включилась в эту борьбу в надежде обрести независимость. США в то время сами воевали с Испанией. Их целью было вытеснить все европейские страны с территории Латинской Америки, Так что штаты взяли и предложили кубинским повстанцам ввести контингент американских войск для помощи в борьбе с испанскими колонизаторами. Повстанцы, не будь дураками, сразу же отказались, сказав, что «а где у нас гарантии, что мы вытесним испанских колонизаторов и не получим вместо них американских? Уж лучше мы сами справимся с испанцами». Американские переговорщики в то время были не менее хороши, чем сейчас. Они заявили, что США — это родина первой конституции и прав человека на планете. Неужели вы думаете, что такая страна может, выкинув испанцев, занять их место на Кубе? Но если вы все же не верите, то мы можем принять в США закон о том, что американские войска после того, как окажут помощь кубинским повстанцам, и они победят, тут же немедленно проследуют на корабли и уедут к себе домой». Кубинские повстанцы поверили и сказали «Ну ладно, тогда принимайте закон, раз такое дело и закон будет, тогда мы вас допустим к борьбе с испанцами». Американский конгресс собрался и принял закон именно такой, какой обещали кубинцам, и повстанцы разрешили американцам прислать военный контингент на их остров. Спустя несколько месяцев победа была одержана, испанцев вытеснили с территории Кубы, и тогда американский конгресс собрался обсудить очень важный вопрос. На Кубе были огромные плантации сахарного тростника, а в XIX веке сахар был тем, чем сейчас в мировой экономике является нефть. На нем делали невообразимые состояния. И американский конгресс решил, что нельзя упускать контроль над такой территорией, где столько денег можно сделать на сахарном тростнике. И тут же принял новый закон, который отменял прежний закон о том, что американские солдаты должны немедленно уйти с острова после победы над испанцами. Так что американские солдаты задержались на Кубе еще на три с лишним десятка лет. «Жулики и обманщики, получается, эти американские империалисты?» — с негодованием спросил меня Николаев. «Да, и кубинцы это выяснили на своей шкуре. Джентльмены дали свое слово, джентльмены его забрали. Именно поэтому кубинцы так и поддержали Кастро и коммунистическую партию Кубы». Дальше мы перешли к уже более известной советским людям истории Кубы, включая тиранию Батиста, засилие американской мафии на острове, все эти казино и роскошная жизнь для богатых Гринго на глазах у нищих кубинцев. Бордели, в которые американские мафиози насильно тянули молодых кубинок, чтобы зарабатывать на американских туристах. Естественно, что это возбуждало ненависть у народа, чем и воспользовались коммунисты. Я так увлекся, что Николаев показал мне на часы, когда мы еще и не добрались вообще до современной Кубы. Мол, все, время для передачи исчерпано, она не резиновая. После десятиминутного отдыха перешли к Чили. Вот здесь, конечно, я уже чувствовал себя, как на минном поле. Так свободно изъясняться, как это сделал в КГБ, я ни в коем случае не мог. Это там можно было относительно просто резать правду матку. Но делать это на советском радио в отношении дружественного социалистического режима было никак невозможно, так что пришлось широко пользоваться изоповым языком. Я же выписал те трудности, с которыми столкнулось социалистическое правительство Альенде, не говоря о том, что оно же большую часть их и создало малограмотной политикой. Но все же довел до зрителей главную мысль — что Чили оказалась в такой серьезной передряге, которую, скорее всего, не выдержит. Даже привел аналогии с гражданской войной в Испании, которой коммунисты проиграли, но, тем не менее, слава той борьбе осталась на столетия. «Что, действительно так все плохо?» — с огорчением спросил у меня Николаев, когда мы прекратили запись. «Ну, тут уже не под запись, я ему и сказал, что Альенда осталось быть у власти совсем немного». Наконец добрались и до третьей передачи. В спецхране я много что нашел про Багамские острова. Не преминул отметить, что до британцев местное население, индейцы, стали жертвой испанских колонизаторов. Практически все были вывезены в рабство на плантации в более удобные для ведения хозяйства места или уничтожены, а обезлюдившие острова стали местом пристанища флебусьеров ну и так далее, не приминов отметить, что позже флебусьеры исчезли, а вместо них деньги на островах стали делать контрабандисты. Особо остановился на борьбе черного населения с белым меньшинством, державшим в руках рычаги над местной экономикой, победа в которой привела к успеху в обретении независимости 10 июля 1973 года. Николаев тут же с энтузиазмом спросил меня, не станут ли богам очередной Кубой, выбрав социалистический путь развития. Пришлось его разочаровать. Сказал, что американцы после Кубинской революции очень серьезно присматривают за тем, чтобы поблизости от них никто не мог пойти по пути социализма. А в силу крохотного населения богам и не в состоянии бросить вызов американцам. Это не Куба, где население, как в Белорусской ССР. Естественно, из будущего я почти не помнил, что там было с Багамами. Отдыхать туда ни разу не ездил, уж больно далеко, но что там точно не будет коммунистов или социалистов у власти, это знал точно. На этом запись наших трех передач и закончили. Пожали дружеские руки с Николаевым, и я поспешил на улицу. Мне еще перед сегодняшними лекциями для знания надо к Гусеву заехать, завести мешок с письмами, что я в прошлый раз взял на радио, Да так пока и не довез до него. Вон, толк от всего этого уже есть. Подкинул тему для расследования Комитету по миру. Глядишь, если они что накопают, по возвращении, статью об этом напишу. Очередной фильетон, который так хорошо котируется в советских газетах. Уже даже в голове стали контуры этой статьи вырисовываться. Начну с вопроса, летают ли свиньи ночью. И сразу на него отвечу «Все возможно» если вы находитесь в окрестностях мясокомбината. Визит к Гусеву вышел короткий. Поздоровался с ним, вместе с ним зашли к девушкам. Он дал им указания по поводу нового мешка и разбежались. Гусев и сам, как и я, сегодня спешил. Четыре лекции в промтоварных магазинах я чередовал со звонками по предприятиям, которые курировал. Спрашивал тех из руководства, кого получалось застать на рабочем месте, все ли в порядке нет ли какой-то необходимости в моем приезде. Все отчитали, что в делах у них полный порядок, приезжать мне никакой нужды нет, так-то у меня было часа два на случай, если все же придется куда-то приехать. Но раз не нужно, то использовал их для того, чтобы отдохнуть перед визитом на полет. Длинный и непростой день выдался, так что просто поел, рухнул на диван и провалялся большую часть этого времени, поставив на всякий случай будильник на момент, когда надо выезжать. Правда, проснулся до будильника, вспомнив, что музей же в городне никто не рассматривал в прошлый раз. А его Захаров как-то неофициально, без формального распоряжения мне поручил тоже курировать. Точно, может, сегодня на свещании про него спросить. Эх, из дома не позвонить. Поехал на почту, оттуда уже звонок сделал. Дозвонился Жукову. Повезло. Тот доложил, что стройка движется неплохо, даже с опережением графика. Ух, успокоил прям камень с плеч. Евгений Семенович все же знает свое дело. Москва. Приехал на совещание на полет, но удивления сегодня опоздавших не было. Похоже, наше прошлое заседание получилось настолько напряженным, что никто не захотел попасть под горячую руку Захарова, опоздав. Он тогда очень уж жестко на Мещерякова наехал, показал всем свою натуру очень властного человека, не стесняющегося высказывать свое недовольство. Все смирно расселись за столом. Никакой привычной расслабленной атмосферы. И что также необычно, пива никто себе тоже не налил, так минералочкой пробавлялись. Значит, хотели быть в форме на случай неудобных вопросов. Захаров откашлялся и сказал... Практически достоверно выяснили, что Дружинина случайно оказалась на нашем предприятии. Кроме того, в результате предпринятых Мещеряковым шагов удалось забыть на нее компромат, который не позволит ей когда-либо выступить против нас. Я бы предпочел по этому пункту без подробностей. Большинство удивленно переглянулось. «Что это за компромат такой таинственный, что про него рассказать даже нельзя?» Правда, я заметил, что Сатчан при этих словах, в отличие от других, потупил взгляд. Похоже, мой друг знает. Захаров же продолжил. Теперь нам нужно решить, как ее аккуратно, не вызвав подозрений в нашем участии в этом деле, убрать с предприятия. Ну, если без никому ненужных скандалов, привлекающих к предприятию внимание, то есть только один проверенный способ, — улыбнулся я. Какой же? — не удержался от вопроса Осипов. «Повысить ее? Этому всегда рады. Какие уж тогда подозрения?» — развел руками я. «Ну, так-то соглашусь. Рабочий вариант. И мы же ее подгадим, если она в одной организации с ним будет работать. С ее характером она быстро кучу врагов заведет, которые на них обоих будут отыгрываться», — высказался и Бортко. «Мне лично ее муж ничего плохого не сделал, и мне даже жалко его». «Не забывайте, он добровольно живет с дружининой», — сказал я и члены нашего небольшого собрания дружно рассмеялись. Только Захаров ограничился улыбкой. «Ну и со стратегической точки зрения нам невыгодно иметь двух дружининых в ВЦСПС. Не удивлюсь, если ее начальник, чтобы поменьше ее видеть на работе, начнет ее с проверками по московским предприятиям посылать. Вот уж где она развернется». Товарищи, напомню, что многие московские предприятия имеют к нам некоторые отношения. Снова все смеялся, а Захаров только улыбается. Какой-то он совсем напряженный сегодня, а ведь только начало недели. Поговорить с ним, что ли, про необходимость научиться расслабляться? Чего нам не надо, так это если он с инфарктом или инсультом свалится. Но нет, у нас статус и возраст слишком сильно отличаются. Он на меня, как на инопланетянина, посмотрит, если только я такой разговор заведу. «Значит, формально повышение, но по той линии, чтобы она никогда больше нам не смогла доставить неприятности в силу должностных обязанностей?» — спросил Бартко. «У нас в столице много организаций, которые никак с нашей сферой не связаны, наподобие Комитета советских женщин или Советско-Афроазиатского Комитета солидарности», — предложил я. Вот в одной из них ее и надо пристроить каким-то начальником. Лучше, конечно, не самым большим начальником, чтобы какая-то управа на нее все ж там была. Людей-то жалко. Хорошая идея. Я тогда сам этим займусь, — сказал Захаров, после чего окинул всех взглядом и назидательно сказал. «Старайтесь вот так же, как товарищ Ивлев, предлагать и здесь, и на своих рабочих местах решения". Это обычно все только вопросы задают. От вопросов голова пухнет. Как же его жизнь достала начальственная, — понял я, не очень довольный таким замечанием. Особого дружелюбия оно ко мне среди коллег вызвать не сможет. Вроде формально меня хвалит, а на самом деле всех остальных ругает. Так, этот вопрос будем считать рассмотренным. Давайте теперь дальше по предприятиям. Что у нас с ними? Кто начнет? Продолжил Захаров. «Давайте я», — сказал Рыгалев. Быстренько доложил по своим трем объектам. Следующим за ним выступил Бартко, затем Сатчан. Наконец очередь дошла и до меня. Ситуация по моим объектам штатная. Модернизация и комволки идет по плану. Типография вообще переезжает наш план. Хватка Марьяна взялась за дело. таксопарк тоже вопросов нет, молодцы. Но, товарищи, есть вопрос по магазинам. Проехался инициативно по открытым магазинам при предприятиях. Вот вкратце результат. Рассказал про вонь в магазине при комволке и про хамство продавщицы в магазине при кашгалантерейке. Ни то, ни другое никого не удивило. Тоже мне все к такому уже привыкли. Но и возражать мне никто не стал, когда я сообщил, что первый магазин предложил руководству перенести в другое помещение, а продавщицу во втором уволить. А это все наши открытые магазины? — спросил Захаров, наморщив лоб. — Если так, то что-то мы очень низкими темпами двигаемся. Еще один магазин открылся, но почти сразу закрылся. Досадливо развел руками садчан. — У меня при луче канализация прорвала. Там такое старье, что ремонт пару месяцев займет. Товар, к счастью, не пострадал. Пока будем реализовывать его по прежним схемам. А в октябре мне руководство обещало его снова открыть. — А что, другое помещение нельзя найти? — недовольно спросил Захаров. — К сожалению, это единственное свободное помещение, что подходит для этих нужд, перед проходной. Строить новое или ремонтировать это займет примерно одинаково времени, но ремонт обойдется дешевле. Только тут Сатчан наконец посмотрел на меня. Я сделал морду кирпичом, мол, мели и мели, я ничего против не имею. Обещал не сдавать тебе и свое слово сдержу. «Так, еще вопросы какие-то есть?» — спросил Захаров. «Кстати, по музею в городне у нас что?» «Давно не ездили. Сделал сегодня с утра телефонный звонок. Прораб сказал, что все идет с опережением графика», — сказал я. «Так, Мещеряков теперь у нас освободился. Вот вы с товарищем Ивлевым и съездите на этой неделе, не откладывая. Дело, важное для всех нас, требует постоянного контроля». Мы с Мещеряком кивнули. «Ну а что, все правильно сказано. Тем более вьетнамцы должны уже завершить самую важную для нас часть музея. Надо проверить, насколько качественно там проведены все работы». «Так, а что там с проектированием ресторана, честных, котельный? – спросил Захаров уже у Бортко. «Все готово, Виктор Павлович», — отчитал тот. «Можно открывать финансирование и работать». «Контакт с Жуковым я тоже держу. Его вьетнамцы с этим тоже справятся». «Прекрасно. Настроение Захарова явно немного улучшилось». «Да, еще один вопрос. Товарищу Мещерякову, как показали недавние события, нужно пополнение. Причем из опытных сотрудников. Неопытных он набрал уже достаточное количество». «Нужны отставники МВД с опытом работы с хорошей репутацией, ну и, естественно, готовы работать с учетом нашей специфики. Моралисты нам ни к чему. Если знаете таких, то обращайтесь прямо к нему, но учтите, кого попало, рекомендовать не нужно. Вы будете отвечать за тех, кого приведете». При этих словах Захарова Мещеряков как-то странно потупил взгляд. «Да и весь он сегодня какой-то подавленный, если честно». «Ладно, если у него есть что рассказать, узнаю об этом по дороге на стройку. При условии, что он может этим со мной поделиться и вообще захочет. Надеюсь все же, что больших проблем у нас нет, и что Захаров ничего от нас не скрывает». С заседания вышли вместе с Сатчаном. Вспомнил, что не передал ему автобиографию Ахмада. «На машинке напечатали?» — сразу обратил внимание он. «Это хорошо, это тестью понравится». «Ого, да тут три страницы! Не возражаешь, если я тоже ознакомлюсь?» «Да почему бы я стал возражать?» — пожал я плечами. Сели в его машину, он врубил лампочку в салоне и все внимательно прочитал. «Какой интересный формат автобиографии! Никогда такого не видел!» «Сам бы не жил в Святославле, решил бы, что это там так принято. Но я-то жил. Признавайся, ты такой формат придумал!» «Есть такое», — согласно кивнул я. — Мне бы тоже такое пригодился, когда людей набирать куда-то надо, — сказал он. — Велю своей секретарши перепечатать как образец, прежде чем тестью отдавать. Она быстро сделает, не переживай. откладывать не буду. — Да время пока терпит, — сказал я. — И спасибо еще раз, что по магазину не засветил сегодня. Видно, что Захаров на больших нервах. Мне бы могло за такое так влететь. Никто бы не посмотрел, что этого Горячкина мне Бортко порекомендовал. У кого подчиненный провинился, тот и виноват. «Провел с ним работу по перевоспитанию?» — спросил его с интересом. «Провел». «Ой, провел!» — сжал кулаки при воспоминании Сатчан, словно, можно подумать, измордовал лично главного инженера. «Так с ним поговорил, что он такое впечатление был ноги, готов мне целовать за то, что я дальше по инстанции не передал информацию о происшествии. Он же не знает...» Правильно ты подсказал, что мне бы влетело не меньше, чем ему самому? Обещался полный порядок навести со своими бабами и больше не трепать о наших секретах в постели. Попрощались, и я поехал домой. Задумался о наших делах. Галию вчера в Сочи отправил, а мне сейчас тоже скоро на неделю в Берлин улетать. Причем улетаю в тот же день, когда она прилетает. Время вылета еще не знаю, так что даже и непонятно... Удастся ли пересечься с женой до отъезда? Не повезет, так и не выйдет. И Галия уже подхватит парней и няней и поедет в Палангу, где ее должны ждать наши знакомые с прошлого лета, Наташа и Андрей из Махачкалы, теперь уже с дочкой Олей. Андрей уже директор обувной фабрики, а не замдиректора, как в прошлом году. Но мне все равно с ним не так и приятно общаться. Сначала нахамил мне, приняв за обычного студента. А потом, узнав, что я в Кремле работаю, сразу переобулся и начал заискивать. Сразу понятно, что я ему не друг, а он просто выгоду из нашего знакомства ищет. Моя бы воля, я бы тесно с ним не общался, но Галия с Наташей уж очень сдружились за прошлое лето. Ну что, я постоянно в разъездах был. То приеду в Палангу, то уеду. С кем-то надо же ей было общаться. Тетя Деля Оксана на поводке держала и контролировала. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Вот Галии приходилось все время с этой Наташей общаться. Имею я право у жены подругу отбирать, лишь потому что мне ее муж не нравится. Жену люблю, поэтому вердикт мой прост — не имею.